И если бы я не отстаивал изо всех сил одного моего умершего друга, его бы рассерзали на 1000 совершенно несхожих образов. Когда бы я покончить с перечнем моих слабостей, признаюсь, что я никогда не останавливаюсь у гостиницы без того, чтобы не обратиться к себе с вопросом: а такое ли это место? Где я мог бы полететь и умирать в приемлемых для меня условиях? Я стремлюсь располагаться в помещении, которое было бы отведено мне одному. Было бы ни шумным, ни грязным, ни дымным и ни душным. Заботьтесь об этом. Я стремлюсь облегчить себе смерть или лучше сказать, избавиться от дополнительных неприятностей.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 Бывают разновидности смерти, которые легче других. А впрочем, степень их легкости определяется каждым по-своему. А между естественными смертями наиболее милостивой и беспечальной, кажется мне, наступающей от слабости и изнурения. И из насильственных смертей упасть в пропасть, по-моему, более страшно, чем остаться под развалинами крови. рухнувшего в острие и погибнуть от разящего удара меча страшнее, чем от выстрела из аркебузы. Я скорее проглотил бы питьё Сократа, чем заколулся бы так, как это сделал Катон. И хотя в конце концов всё едино, моему воображению представляется, что между тем брошусь ли я в печь огненную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 А можно ли причинить себе смерть более сладостную, нежели та, которую приняли приближённые Антония и Клеопатры, пожелавшие умереть вместе с ними? Для величевых и мужественных примеров, явленных нам философии и религии, я не касаюсь. Оно, оказывается, и среди людей среднего уровня можно указать ещё на одну такую же замечательную как уже упомянутые, я имею в виду Смерть Петруния и Тигелина во времена Древнего Рима. Вынужденные покончить с собой, они приняли смерть как бы предварительно усыплённую роскошью и изяществом, с какими они приготовились её встретить. И они принудили её неприметно подкрасться к ним.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 в общем и ничем не отличающийся от обычного разговор и музыка и стихи прославляющие любовь